Елена, как всегда, с интересом слушала. Видя это, Александр продолжил. «Долина Святорога — это нынешняя кафедральная площадь, а храм Перкунаса находился на месте собора святого Станислава. Башня Криво-Кривейте — это колокольня при нем», — показал он на хорошо видимые постройки. «А священная роща!» находилась на месте нынешнего Гая или сада Бернардинского монастыря. Елена спросила у мужа: "Хочешь, дальше я тебе расскажу о том, как Гедимин избрал Вильно своей столицей?" "Конечно. Мне будет приятно ещё раз убедиться, что ты интересуешься литовской давниной. Так слушай. В дремучем лесу, окружавшее долино Свентарога, Приехал на охоту великий князь Гедемин. Охотники добыли много зверя. Сам же князь убил необыкновенной величины тура. После охоты и обычного пиршества великий князь уснул и увидел сон. На той самой горе, где он убил тура, князь увидел большого железного волка, пронзительный вой которого был подобен вою ста волков. Литовский первосвященник по имени Лисдейко тотчас разъяснил значение сна. Железный волк означает, что здесь, на горе, должен быть построен укреплённый замок. Пронзительный вой волка говорит о том, что здесь будет многолюдный и славный город, который будет построен вокруг долины Свенторога. Видя, что Александр восхищённо смотрит на неё, Елена с улыбкой продолжила: А дальше ты и сам знаешь. Первые сооружения воздвигались быстро, поскольку начало будущей столицы было освящено волей богов, возвещённой первосвященником, предсказавшим её величие и славу. В стройке участвовали тысячи людей, в том числе и из западнорусских, сейчас белорусских земель, и вскоре был построен замок на той самой горе, где Гидимин убил Тура величественный, хорошо укреплённый, с тремя башнями, окружённый валом, а внизу, вблизи капища Перкунаса, воздвигли и дом для великого князя, но работа была тяжела. С того времени сохранилась поговорка, нечто вроде недоброго пожелания, чтобы тебе ходить в вечно горы копать. Великокняжеский дворец Или нижний замок, называвшийся Кривым градом, состоял из нескольких зданий с особыми кладовыми амбарами, конюшнями. Здания эти большей частью были деревянными, но их окружала высокая каменная стена с башнями. Кроме того, весь Кривой град, в состав которого входила и долина Свенторога с храмом и разными подстройками, окружён был высоким чистоколом. Его омывали воды Вилейки и особого канала, устроенного Гедемином. Рядом с великокняжеской четой, но чуть поостав, почти всегда находился Глинский в сопровождении дамы лет тридцати ослепительной красоты. Ее длинные золотистые волосы, не спадавшие пенным водопадом на плечи, делали весь ее облик окутанным романтической тайной – Анна так ловко управлялась со своим гектором, молодым жеребцом, наровившим обогнать всех и вся, что, казалось, только и делала в жизни, что ездила верхом и охотилась. А в нарядах едва ли не самых изысканных и богатых во всём великом княжестве эта польская графиня легко соперничала с Еленой. Её платья были обшиты редким мехом, Драгоценности, которые она носила даже на охоте, могли позволить себе лишь немногие. Всем своим видом пани Ева как бы говорила окружающим: "Во всём мире нет другой женщины, лишь я одна". Разговор её был скорее остроумным, чем легкомысленным. Сам Глинский, полюбившая эту женщину с первого взгляда, говорил всем, что она добра и безответна. хотя вскоре и понял, что она состояла из хитрости, каприза, холодного расчета и легкомыслия, смешанных самым удивительным образом. Глинского веселила ее бешеная ревность, хотя однажды она чуть не задушила его. Из-за нее, точнее из-за своей молодости и неопытности, от клинка Глинского погиб Станислав Заберязский, племянник полоцского наместника Яна Заверского его Александр незадолго до этого происшествия включил в состав своей свиты увидев проезжавшую мимо стоявшую группу светской молодёжи Глинского в сопровождении пани Евы он во всеуслышание сказал какая восхитительная свежая пассия теперь у пана Глинского особенно в её филейной части Шутка вызвала смех и восхищение смелостью молодого Забереского, но эти слова услышал и Глинский. Он подъехал к Станиславу и почти тесняя его конём, бросил в лицо растерявшемуся молодому человеку перчатку. Поединок был неизбежным. Рыцарский кодекс чести в Великом княжестве соблюдался неукоснительно. И он состоялся через 2 дня на берегу Вилейки за Великокняжескими конюшнями. Что мог противопоставить молодой, неокрепший Станислав опытному бойцу, находившемуся к тому же в зените мужской силы, только храбрость. Поэтому не прошло и 2 минут, как он получил удар в грудь и уже мёртвым рухнул на землю. Александр тяжело переживал эту историю. Вспомнил, как Заберецкий старший просил принять великокняжескую свиту его Вертрагона, поучить его у Муразому, полюбить его, если возможно, а главное исправить его легкомысленный характер, внушив спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни. По просьбе полоцского наместника Александр создал комиссию по расследованию этого инцидента. Комиссия доложила, что поединок был в пределах принятых правил и чести. Но отношения Евы с Глинским также закончились плачевно и почти трагически. Сказался литовский характер красавицы, когда князь попросил её вернуться к супругу в Польшу? В ответ она набросилась на него с ножом, но к счастью только легко ранила в руку. В момент нападения Глинский подумал: "Какие же красивые у неё глаза! Совсем голубые, каким иногда бывает зимнее небо". Любовники быстро помирились, но встревоженная предложением Глинского Ева Поспешила к известной вильна колдунье Линде. Та вручила ей любовный порошок, приготовленный будто бы из обугленных и растолчённых костей жабы, зубов крота, человеческих ногтей, крови летучих мышей, сухих слив и железной пудры. Главной же составляющей была испанская мушка. В тот же вечер, ни о чём не подозревавший Глинский съел это зелье вместе с ужином. В силе колдовских чар усобница была трудна, поскольку все видели, как Глинский и Ева продолжали прогуливаться рука об руку по парку, оживлённо и любезно беседуя. Но вскоре Ева всё-таки вынуждена была уехать от князя Михаила и поискать утешения в другом месте. Неумная, суеверная и здорная, она оказалась совсем не парой князю. Согласие держалось пока он и она не понимали до конца друг друга. Встретиввшись с великокняжеской четой, Глинский, улыбаясь и как бы в оправдание сказал: "Из-за этих блондинок в мире происходит столько зла?" Однажды на опушке Монвидовского леса В то время, когда охотничья ковалькада остановилась, чтобы к ней могли присоединиться все заблудившиеся и отставшие, Александр в привычной для себя манере наклонился к Елене и стал шептать ей на ухо слова признания. Его лошадь, чего-то испугавшись вдруг, стала на дыбы и рухнула на землю. Если бы великий князь не проявил подобающую силу духа и сноровку, Она могла бы подмять не только его, но и Елену под себя. Елена при этом так испугалась, что сильно побледнела и едва не упала в обморок. Она дрожала всем телом и молчала до самого возвращения в имении. Оказавшись в доме, Елена и Александр молча обнялись и провели вместе всё время до самого утра. Это происшествие не помешало главному развлечению двора. охоте. После утомительных скачек по полям и лугам охотники делали привалы. В подходящем месте расставлялись шатры. Как правило, великий князь устраивался в своем кресле, весело и непринужденно беседовал с приближенными, обсуждая подробности удачной или неудачной охоты. Служители подавали закуски, мед и вино. Александр в это время... Не хотел и слышать о делах, уклонялся от их обсуждения, хотя Елена следила, чтобы турниры, охота, праздники не стали единственной заботой мужа. Только Глинскому удавалось иногда возвращать князя к государственным заботам. В частности, так было решено союзничить с орденом. Глинский сказал государю: "Твой союз с большой ордой и сыновьями Ахмета немного вреда приносит нашему главному противнику Москве. Для нас сейчас важен союз с ливонским магистром. Глядишь, и московит вынужден будет отвлечь часть сил к своим псковским границам. И Александр обещал подумать об этом. Как-то Александр пригласил Клинского осмотреть содержимое казны Великого княжества, и богатство, оставленное ему отцом. Сам человек далеко не бедный, Михаил дивился тысячам золотых и серебряных монет, чеканенных как на востоке, так и в европейских странах, золотым и серебряным сосудам, драгоценным камням, редкому оружию. Обратил внимание он и на несколько сундуков и связок книг, лежавших без всякого употребления. видно давно никто ими не пользовался сдувая с книг пыль глинский убедился что это редкие стародавние рукописные книги написанные на многих языках в том числе и на латинском а также немецком итальянском французском государь обратился глинский к великому князю каждая из этих книг представляет собой невиданную ценность а собранные здесь вместе – это настоящее сокровище. Александр быстро согласился, что их нужно привести в порядок, описать, и что место книг не здесь, куда редко заглядывает солнечный свет, а в Великокняжеской библиотеке, в которой следует заботиться и пополнять ее. Кто займется этим важным, как ты говоришь, делом, Я выпишу знающего человека, граматея и библиофила. Я таких встречал в Европе, да и в Польше такие люди, думаю, есть. К сожалению, в Греции оттаманство задушило все остатки древней учёности. Там сейчас господствует тьма и невежество. Прошло немного времени, и договорённость стала реальностью. Благодаря стараниям князя Михаила, Книги украсили библиотеку великого князя, а через несколько месяцев в Вильно появился Савва, инок одного из монастырей на горе Афонской. Он был приглашён Еленой погостить при великокняжеском дворе. Увидев книги, он с восторгом сказал: "Государь, мне кажется, что ни одна из стран известных нам не имеет такого богатства". Здесь творения известнейших учёных, а также богословов как римско-католических, так и греко-византийских, и каждая из этих книг сокровище. Александр слушал его с живейшим интересом и удовольствием. В конце беседы Инок подарил Александру Библию на латинском языке. "Тебе, государь, знаю ведом этот язык, а книга эта удивительная". она поучительна и назидательна для всех и нищих, и богатых, рабов и царей таинственная книга вскоре после совместной поездки в Польшу Глинский был облачён особым доверием Александра стал его, так сказать, сабинным другом, фаворитом. Елене Александр при этом сказал, что брат может не быть другом, но друг всегда брат. Глинский хорошо знал себе цену, позаимствовав у западных европейцев их гордость, самовние, неразборчивость в средствах для достижения цели, но Елена чуждалась его. Человек ради карьеры, перешедший в католичество, не мог пользоваться её полным доверием и расположением. Тем более, что в обществе Глинского Александр часто вдавался в кутежи, которые расстраивали его здоровье. Но отношение Елена поддерживала как никак, друг мужа. Кроме того, князь Михаил не мирился с тем униженным и оскорбительным положением, какое выпадало на долю православного населения в Литве. Хотя нельзя сказать, что как мужчина князь Михаил совсем не нравился Елене. скорее наоборот её привлекала таинственность и загадочность глинского не нравилось ей только то как небрежно и даже неуважительно отзывался князь о женщинах дайте женщине зеркало и сладости и она довольна говорил он сколько помню себя Я страдал от второй половины человеческого рода, которую кое-кто из-за непонимания называет прекрасной, но самые мудрые мужчины не вступают с ними ни в какие отношения и тем более не позволяют покорить себя. Рыцарское служение женщине это такое же жалкое рабство или даже ещё более жалкое, чем всякое другое. И затем, как бы чувствуя то, о чём хочет спросить Елена, сказал: «Да, я любил и люблю. В далекой и благословенной Италии, будучи в юном возрасте, я пленился черными очами, длинными ресницами, греческим профилем, томной мощью красоты, словно сотканной из лучей радуги. Правда, она была молода и красива, и вела грешную жизнь, к тому же страдала тяжким недугом, беснованием». Князь помолчал, вспоминая давно ушедшее, и скорее в утешение себе, чем собеседница сказал, «У них там в Италии распевают под окнами и много говорят о любви, но думают о блуде». Услышав все это, больно ранившая ее самолюбие, Елена провела грустный вечер и даже тайком от всех всплакнула. Но после этого на душе стало спокойно. Она окончательно избавилась от страшного соблазна, который иногда казался ей неотвратимым от сознания, что в конечном счёте она не сможет отказать Глинскому ни в одной его просьбе, ни в одном капризе. Что ж, подумала она. Видно ему самим богам определена жизнь, в которой так много приключений, размышлений, мечтаний, любви ко всем женщинам и в то же время Ни к одной из них. А мои чувства к этому человеку, хотя и мимолетны, но, тем не менее, это не что иное, как дерзкий грех,